Все это ты, голубок мой, проворонил. Лютояр в досаде отвернулся. Мать была права. Вечером, накануне Купалей, он тоже ходил на Ерилин-Луг и принимал участие в изгнании Зоричей. Хотел повидаться, наконец, со Сверкеровой дочерью. Но пока она не закончит с обрядами, это было нельзя. А потом полил дождь. И все разбежались прятаться. Не тебе костров, кругов, игр и прочих совещаний после чего умыкают невест. Зато он стал единственным в волости человеком, который видел княжну после изгнания русалок – Мельком. Уже под ливнем, выбравшись к берегу, он заметил две ладьи, стремительно уходящие вниз по течению Днепра. На корме первой сидел Зарян с непокрытой головой, обнимая какую-то девушку, завернутую в плащ. А когда через три-четыре дня до ведьмы Роганы дошли слухи, что князь ищет пропавшую дочь, Стало ясно, что за девушка была в Заряном. Лютояр был готов сам себе надавать за трещин. Куда он раньше смотрел? Уж можно было как-то через мать и схитриться, с ней повидаться. Если дочери сверкера суждено исчезнуть, пусть бы он, Лютояр, был виновником этого. Даже если никто не признает ее замужество, то хоть и другим не досталось бы. А теперь первым наследником ненавистного варяга становился князь Зоричей. И вместо одного кровного врага Лютояр приобрел двух, что перед их соединенной мощью его лесная дружина из трех велькаев. Но раньше он еще не чувствовал себя в силах начинать борьбу, да и старые рагнуры опасались, и его мать, и бабка. И вот, едва варяжской колдунии не стало, ее внучка исчезла, будто рассеялись чары. От стыда и негодования Лютояр не находил себе места. Побронился с побратимами, три дня провел в глуши, никого не желая видеть. Потом отправился к угоди Мазеричей и целый день бродил между покосами, пока не высмотрел равдана На удачу тот был на поляне один, лишь с молодой бабой, вырошившей неподалеку скошенное сено. Подобравшись поближе и не показываясь из зарослей, Лютаяр свистнул условным образом. Оглядевшись, Равдан отложил косу и юркнул под ветви. И очень обрадовался встрече. В летнюю половину года они почти не видались. Слышал, княжья дочь пропала? спросил Лютаяр. Шумил, свинчески был, рассказывал, кивнул Равдан. Говорят, ее мертвая бабка с собой в кургану вела. Вроде даже кто-то видел. Брехня, собачья. Почему брехня? Эта бабка могла. Она бы и нас с тобой в той могиле закопала, если бы мы ее не...» «Да слушай, что я тебе говорю», — оборвал его Лютаяр. «Я сам видел, куда девка делась. Ее зорически этот хрен увез». «Чего?» — Равден вытрусил глаза. Такой подлости от побитого соперника он не ожидал. «Я сам видел. Уже когда ливень начался, видел его в лодке и девку с ним». «Но это верно она была. Ты ее разве в лицо знаешь?» Она вся была подватолой. Я говорю же, дождь. Я только по стати разглядел, что девка. И Зорич ее еще обнимал так. Лютаяр округлил руки в воздухе, показывая, как обнимал. И рожа довольная. А теперь говорят, будто княжна пропала. Больше-то никто не пропал. Какие девки потерялись было, уже все нашлись. В это время взгляд Лютаяру упал на пояс. И покосную нарядную рубаху побратима на вороте которой виднелся какой то новый непривычный узор ты чего это вырядился все как надо равдан ухмыльнулся я теперь это женатый молодец чего теперь Лютаяр удивился а того чего глазами хлопаешь мне уже давно пора было у нас перед самими купалиями творили на молодуха померла мать сказала Поди за невестой. Некому жать. Ну, я и привел. Он кивнул в сторону луга. Сквозь ветви опушки приятелям было видно, как на залитом солнцем лугу движется высокая гибкая фигура молодой женщины в белой сорочке, красной паневе и ярком уборе молодухи с белыми пушками на висках и красной бахромой. Жарко под ним, а что поделать, иначе нельзя. Лютояр стиснул зубы. Негромко зарычал от досады. Эта нарядная фигура и довольное лицо Равдана означали, что прежнего его товарища и побратима больше нет. Все, обабился. Тебе бы тоже, начал равдан. За моей невестой теперь ехать далеко. Куда? Равдан еще не понял. На к самому Ильменю. Взорен городок. Равдан протяжно просвистел. К княжну хочешь? «Поешь со мной?» Лютояр требовательно глянул ему в глаза. «Или все?» Бабе подол, весь свет заслонил. «Не, ну ты чего?» Равден почесал затылок. Прежней охоты к приключениям у него сейчас не было. По дороге домой после купали он настраивался на настоящий бой с родней, который, возможно, завершился уходом из веси и началом новой жизни где-нибудь подальше. Однако к утру он уже готов был лучше в одиночку валить и корчевать лес, чем расстаться с перепелкой. «Вот моя жена», заявил он матери, которая встречала их на пороге избы под и любопытными взглядами прочих озеречей. «Другой не будет. Куда она, туда и я». Пару мгновений тянулось молчание. Уксиня глянула в лицо новой невестки, потом посмотрела на сына. Тот сверлил мать упрямым взглядом, а на лице его красовались выразительные следы вчерашней драки. Девку себе он добыл с боем, и уж теперь ее у него из рук не вырвешь, как добычу волка из зубов». «Ну, слава Лайме», сказала Уксиня наконец. «Всех сынов женила, можно и помирать». Все отмерли, загудели, загалдели. Бабы подошли поближе и стали жадно рассматривать свою новую товарку. Мужики хлопали Равдана по плечам. Уксиня посторонилась. Равдан взял новобрачную на руки и понес через порог. Мать постелила на пол родовой рушник, И на него он поставил свою добычу. У разломила над их головами свежий хлеб и спекла, знала, что понадобится. Перепелка откусила кусочек, часть вернула свекрови, часть бросила в печь. Равда набвел ее вокруг печи, и стала она членом рода озеречий. У расплела ей косу и заплела две, уложила вокруг головы и покрыла повоем, вводя в круг замужних женщин. Позже когда шум улегся, Равдан отозвал мать в огород и сделал последнее признание. Его жена бывшая русалка. Та, что ее сородичи прислали Азеричем взамен отнятой творильной молодухи. «Помнишь, отец рассказывал, что в роду уже было такое», добавил он. Прадец справился, и я справлюсь». «От кого и было ожидать, как не от тебя?» помолчав, усмехнулась Уксиня. «Ты ведь выходит сам» той старой русалке, правнук. Вот тебя и потянула к своим. Не зря знать тебя с от рождения, пометила». Равдан молча ждал ее решения, но по его решительному лицу было видно. «Вы как знаете, а я не отступлюсь». «Эх, у Ксиня потрепала по плечу свое последнее роженое дитя, которое вымахало на голову ее выше. «Всегда я чуяла, что тебе особая удача понадобится. Теперь знаю, почему». Она хоть умеет говорить? Лучше всех наших. Она совсем как человек, и ничего такого у нее нет. Ни хвоста, и вода с косы не течет. Равдан ухмыльнулся, Только не знаю, как она по дому того, стряпать там, жать, косить. Жать никакая девка не умеет, а прочему научу. Русалки они сильные, еще за троих работать будет. Но ты пока не болтай. Пусть наши к ней попривыкнут. В глубине души у Ксения всегда питала особую слабость к младшему сыну. Из пятерых он единственный был похож на нее. В нем она видела черты своего отцовского рода и сейчас склонялась к тому, что стоит не гневить богов и принять ту невестку, которую они дали сыну на купалях. Пожалеть не пришлось. За троих или нет, но русалка оказалась очень толковой невесткой. Она умела стряпать, прясть, шить, вязать, вышивать и ткать. Косить тоже умела, хотя видно было, что это дело ей непривычно, а заниматься скотиной не умела вовсе. Понятно, какая у русалок скотина. У Ксения сама обучала ее всем премудростям и была довольна. Русалка все понимала сразу. На руку оказалась ловка, сильна и вынослива. Видно было, что среди озеречи она чувствует себя более чужой, чем обычная молодуха. Но им с равданом отдали избу, где раньше жил-творила, и там... Ведя свое пока простое маленькое хозяйство, за молоком и яйцами она ходила к уксине. Русалка понемногу привыкала к человеческой жизни. Только она была мало разговорчива и в кругу молодух и баб держалась тихо. Но это только на людях. А наедине с мужем она всегда была веселой и разговорчивой. Равдан уже не понимал, как раньше жил без нее и не помер с тоски. Даже за время недолгой беседы с побратимом Он успел соскучиться по жене и вытянул шею, стараясь рассмотреть ее сквозь ветки. Вот она бросила грабли, потерла ладони, подошла к дереву, под которым оставила кринку, сняла ветошку, отпила пару глотков. Огляделась. Муж-то куда подевался. Но звать не стала. Под женским убором ее лицо приобрело величавость, уверенность, и Равдан уже гордился. Лучше бабы не будет в округе. Мысленно... Он уже видел себя главой большого семейства не хуже самого Краяна. И от важности этих, обычных для рода, однако новых для него ожиданий, захватывало дух. А намерения Лютаяра его смущали. И не только тем, что требовали разлуки с женой. «Зачем тебе, княжна?» Наконец прямо спросил Равден, подняв глаза на побратима. Ну, умыкнул ее Зарян. Он, конечно, пес переодетый и челединки не заслужил, поскольку выкупа не платил. Но выкуп И после взять можно. А чего уж, пусть после сверкера у нас кривичского корня князь будет. А то сверкер еще выдал бы ее за варяга какого». «Не нужен вам, Зарян, в князья». Лютаяр жестко глянул ему в глаза. «У вас есть настоящий князь Смолян». «Ты про кого это?» осторожно спросил Равден, понимая, что товарищ имеет в виду уж точно не сверкера. «Это я». Повисло молчание. Ты голову не зашиб, осторожно осведомился Равдан чуть погодя. А ты не догадывался? О чем? Я из рода Велиборовичей Когда их убивали, меня мать спасла, вытащила из города. Мы брели через лес, мокрый, замерзший, и на Ярова наткнулись. Голос Лютояра стал тише, взгляд переменился, устремленный в далекое прошлое. Он нас сначала в Олежниче отвел, а потом к ведьме Рогане, той старой. Я там и вырос, потом к Вилькаем ушел. А когда он, Ярый, погиб, я и понял, что это мне знак. Хватит по лесам шариться, пора дедово наследство возвращать. Будет сверкерова дочь мне женой, хорошо. Не будет — обойдусь. Но другому я ее не отдам. Вот тебе отдал бы. Ты, товарищ надежный. Лютояр усмехнулся. Да ты... Я себе получше нашел. С задорной надменностью перебил Равдан. Против моей перепелки никакая княжна. Так ты что же, не шутишь? Приходи да у моей матери спроси. Как по-твоему, если твои родичи узнают, признают они меня? Не знаю. Равдан еще ошарашенный почесал в затылке. Он не так, чтобы верил по-братиму, но с такой мыслью надо было свыкнуться. Я попробую при случае разговор завести и посмотрю, как примут. Дескать... А вот если бы сыскался родич Ведомила. Поговори. Ну а сам-то? Поедешь со мной на наловывать за невестой? Поеду. Наконец решился Равден. Только надо побольше наших собрать. И время выбрать, когда покосы и жатва кончатся. А еще лучше. Он еще раз огляделся и понизил голос совсем до шепота. Надо того. Подумать. Как бы варяжским клинкам рукояти сделать? Если у наших такие мечи будут, то нам и зоричи не страшны. «Это ты молодец!» Лютояр ткнул его в грудь кулаком. Он почти забыл про тюк, упрятанный во враге под буреломом. «Это надо к бересте идти. У них есть кузня, и живут они на отшибе. Там лишний глаз не увидит». «Ну, давай». Равден поднялся с травы. «Косить пойду».